Она знала, что Фальк собирается уйти из дома. «Ты больше сюда не вернешься, только и выдавила из себя она. «Я вернусь, парт!» Девушка обняла его, пропуская мимо ушей обещание. Фальк попытался мысленно дотянуться до нее, но в телепатическом общении он был не слишком искусен.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 Значит, у меня были бы в запасе десять дней и десять ночей. Теперь же у меня ничего не осталось, ни единого дня или часа. У меня забрали всё подчистую. Так что же хорошего в правде? «Парт, ты будешь ждать меня?» «Нет, всего один год. Через год и один день...» Ты вернёшься верхом на серебристом скакуне, чтобы увести меня в свое королевство и сделать законной королевой? Нет, я не намерена ждать тебя, Фальк. Почему я обязана ждать человека, чей труп будет гнить в лесу или которого застрелят в прериях скитальцы? А может, тебя лишь лишат разума в городе Сингов или отправят в вековое путешествие к другой звезде? Чего именно ты предлагаешь мне ждать? Не думай, что я найду себе другого мужчину. Нет, я останусь здесь, в отчим доме, выкрашу нитки в черный цвет и сотку себе черную одежду, чтобы носить ее и умереть в ней. Но я не стану никого и ничего ждать. Никогда. Я не имел права спрашивать. Промолвил он с болью в голосе. Она заплакала. «О, Фальк, я ни в чем не виню тебя!» Они сидели на пологом склоне, возвышавшемся над длинным полем. Между ними и лесом паслись на огороженном пастбище овцы и козы. Годовалые ягнята сновали между длинношорстными матками. Долунылый ноябрьский ветер.